Илья шустро отполз от Люцифера в сторону. В ход пошли веники, любовно вымоченные в кипятке. Пытка кончилась, когда на вениках, обрабатывавших дьявола, не осталось ни одного листика, а Люцифер не в силах был даже стонать. «Переходим к следующей пытке», — жизнерадостно сообщил бывалый, взваливая дьявола на плечо. Нечистый пытался возражать, но голосовые связки отказали, и из горла вырвался лишь невнятный хрип. Экс-ангела подтащили к бодейке и плюхнули в ледяную воду. Вот тут-то голос у него и прорезался. С диким воплем Нечистый взметнулся вверх и душевно приложился об потолок. «Инквизиторы!» Подхватили его на лету и потащили в следующую пыточную камеру, где его уже ждал Илья, блаженно развалившийся в кресле. Он был завернут в белоснежную простыню, в руках держал кружку с пивом, сдувая с нее пену. «Адские муки!» — пожаловался он дьяволу. Люцифер вымученно улыбнулся и потянулся к бутылке с эликсиром. Разом опорожнив ее, он выпучил глаза. Эликсир был чистейший, градусов на девяносто шесть. Дыхание вновь покинуло его. — А это еще зачем? — вопросил он, как только пульс возобновился. — Это четвертая мука, — поспешил объяснить Трус. — Самая страшная. — Почему? — долговременные с одной стороны до да безобразия простая а с другой трус мечтательно закатил глаза накачать клиента до да просячьего визгу а потом с утра не дать опхмелиться передернулся не только дьявол но и илья ну вы садисты процедил капитан согласен Люцифер пьяно помотал головой. «Даже я до такого не додумался». Было видно, что он поверил папе. «Так, а эти что здесь делают?» — спросил он, кивая в сторону хихикающих девиц. Групповой метод донесся из-под стола голос балбеса, который сделал попытку выползти оттуда но чьи-то нежные женские ручки уволокли его обратно. Коллега имел в виду, поспешил уточнить трус, что наш метод заключается в тонких душевных муках, причем не только для папы, но и для тех, кто их с ним делит. — Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался Люцифер, заглатывая очередной поднесенный ему стакан трус замялся девочек они папе предоставили все должно быть на высшем уровне с комфортом а вот обоснование под это дело подвести не успели бывал и поспешил на выручку то непростые дамы проникновенно сообщил он дьяволу они э, э из высшего света в институте благородных девиц обучались А теперь такие муки. Девочки, по вызову. — Только свистни! — довольно хрюкнул из-под стола балбес под дружное ржание благородных девиц. Бывалый душевно пнул своего недалекого товарища копытом. — Молчи, урод! Однако Люцифер ничего не заметил. Чистейший экстраэликсир делал свое дело. Папа невозмутимо потягивал пивко. — Ну, а для главного нашего клиента... — нечистый обнял Илью за плечи, — и в чьем мука заключается? — А как же! — воскликнул бывалый. — Он ведь жениться собирался на принцессе, любит ее, души в ней не чает. А тут такой разврат! Она его ждет! «Страдает, слезы льет, а вон тут с девочками веселится!» Илья помрачнел. Люцифер, увидев его лицо, счастливо расплылся. «Молодцы!» — гаркнул он. «Награждаю вас орденом крутого рога! Кстати, а почему у тебя рога висят?» Он ткнул пальцем в труса. «Импотент, наверное», — загыкал из-под стола балбес. Трус даже не успел обидеться. «За особые заслуги!» Дьявол сделал небрежный паз. войлочная шляпа на голове труса отлетела в сторону. Рога взметнулись вверх, а снизу затрещали штаны. «Наливай!» — рявкнул дьявол. Отметим это дело. Тост поддержали все четверо. За это грех было не выпить. Даже балбес соизволил оторваться от адских душевных мук и высунул из-под стола руку с зажатым в ней стаканом. Секретарша Суккубочка круглыми глазами проводила дьявола до дверей его кабинета. Он висел на плечах Балбеса и Бывалова. Впереди шествовали трус с капитаном. Заботливо распахивая двери, секретарша схватилась за трубку. «Шеф — Шеф! — прошептала она страшным голосом. — В чем дело? — недовольно откликнулась трубка голосом Асмодея. — У меня совещание. — Шеф! Наш подопечный странно себя ведет. «Конкретнее!» — рявкнула в трубке. «Он, он абсолютно никакой». «В смысле, как?» э, «В смысле, пьяный, шеф. Я таким его еще не видела». «Вильзевул будет счастлив до соплей. Неудивительно, что у Люцифера такая текучесть кадров. Иди дальше». Главное, не дать ему на себя руки наложить. Представляешь, как усилятся позиции главного демона, если он наложит лапу на этот отдел? Представляю, сделаю, что смогу, шеф. Входите, располагайтесь как дома. Дьявол с недоумением уставился на паромщика, который сидел в его любимом кресле, Водрузив копыта на стол. Фальш-панель с магическими фолиантами В рост человека высотой Была откинута в сторону. В темном провале красовалась надпись ко ад Рогатые качки скромно стояли кучками В углах кабинета, Сложив мускулистые руки на груди. Балбес и бывалый Посадили дьявола на стульчик для посетителей. Подкатили папе шикарное кресло на колесиках. Подмигнули паромщику и почтительно обратились к нечистому. — Так и мы пойдем огоньку подбросим, чтоб температурка не падала. «Да — Да-да, конечно, — согласился дьявол, пытаясь сфокусировать глазки на наглеце. Вольготно развалившимся в его кресле. — Ну что, лютый? Паромщик скинул копыта со стола И навалился на него грудью. — Поговорим о делах наших скорбных. — Ну какие еще дела? Невнятно промычал тот. — Но сам посуди. Мы тебе проблем не составляем. В дела твои не лезем. «Аренду платим вовремя, а ты наезжать начал, убытки приносишь. Нехорошо!» «Это когда я на вас наезжал?» — возмутился дьявол. «Я свое слово всегда держу, все чин по чину!» «В дела наши в лес вздохнул паромчик. «Девчушку нашу обидел?» «Какую?» Выпучил глаза люцифер ф роэлень грету на на ведь под нашей крышей работает хороший доход приносит три дня после потом алексей э, валерьянкой отпаивали все бы ничего но крыша не можем мы это так оставить уважать перестанут так что за наезд ответить придется Плюс ко всему и мальчикам нашим обиду нанес страшную. Рогатые мальчики дружно закивали рогами из углов кабинета. Люцифер с недоумением переводил взгляд с одного на другого, пытаясь сообразить, чем он их умудрился обидеть. — Не понимает, — вздохнул паромщик. Киднеппингом занялся их любимого ежика заныкал они его с молодых когтей э в смысле колючек помнят на руках можно сказать вырастили ночами теперь не спят где дашь ежик рыдают где ежик монолог увлекшегося паромщика прервали глухие рыдания ты че опешил илья «Ёжика жалко!» — хлюпнул носом дьявол. Паромщик облегченно вздохнул и уже собрался было приступить к главной цели своего визита, когда в дверь деликатно постучались и заглянула секретарша. «Посетитель!» «Я никого не жду!» — отмахнулся дьявол, продолжая хлюпать носом. «Это не к вам, босс!» — Это к папе, дама. — Спасибо, милочка, дальше я сама. Секретарша фыркнула, посторонилась, одарив входящую посетительницу бешеным взглядом, и исчезла. А на пороге появилась такая умопомрачительная жгучая брюнетка, что перед ней бедная суккубочка померкла, хотя и была демоном наслаждения. — Хеллоу, мальчики! — жизнерадостно приветствовала красотка всю честную компанию.